Глава 22. Насте уже приходилось бывать в Лондоне, поэтому осматривать достопримечательности города у неё не было никакого желания. Целью их визита была небольшая деревушка, расположенная в паре сотен километров от столицы Великобритании. Самолёт, в котором летели Настя и Денис Слогинов, приземлился в аэропорту Хитроу. Примерно час спустя они арендовали автомобиль и отправились в путь, то и дело сверяясь с картами навигатора и адресом, который дал им Даниил Бакшеев. Денис вёл машину, Настя сидела рядом с ним и любовалась проносящимися за окнами пейзажами. Она видела широкие поля и холмы, утопающие в густом тумане, небольшие поселения с домиками, словно сошедшими с иллюстраций какой-то исторической книги. Каменные мосты через узкие речки и старинные замки едва видневшиеся сквозь туманную дымку. День выдался очень пасмурный, и серые облака висели низко над землёй, но осенние краски заметно оживляли эту непроглядную серость. Красные и золотисто-жёлтые листья отдельных деревьев смотрелись яркими огоньками в тёмной зелени окружающих лесов и парков. Красиво, вздохнула Настя. Но жить здесь я никогда бы не смогла. Почему? поинтересовался Денис, следуя за дорогой. Ты только посмотри на местный климат. Все эти дожди, туманы и сырость. Я всегда предпочитала солнце и ясное небо над головой. Видимо, твоя бабушка придерживалась другого мнения. Интересно, почему она сбежала именно сюда? Кто знает, пожала плечами Настя. В связи нужны знакомства. Мне рассказывали, что в те времена не так просто было выехать за границу, а тем более остаться там навсегда. Если бабушке Анастасии это удалось, значит, у неё были очень влиятельные друзья и покровители. Влиятельный друг, который не смог её защитить от шизофреника мужа. Может и у моего деда были не менее могущественные друзья. В этой истории столько всего тёмного и неясного. Странно, почему никто раньше не пытался распутать этот клубок? Та журналистка пыталась, напомнил ей Денис. Двоюродная сестра Данила. Как её звали? Ольга Макарова, вспомнила Настя. Именно. Девчонка начала копаться в прошлом твоей семьи, и её попросту заткнули рот. Именно это и пугает меня больше всего. Складывается впечатление, что кто-то до сих пор свято оберегает все эти старые семейные тайны. Знать бы ещё, кому это выгодно, тому, кто стоит за всем этим, тихо произнесла Настя, глядя в окно. Поиска заняло несколько больше времени, чем они ожидали. Маршрут оказался довольно сложным и извилистым, причём основных дорог они избегали, предпочитая тихие узкие просёлки с не таким оживлённым движением. Нужная им деревушка и правда оказалась очень небольшой. Судя по указателю, стоявшему у въезда в поселение, количество её жителей составляло чуть больше 1000 человек. Настя и Денис добрались до неё за 3 1/2 часа, и когда они въехали на центральную площадь, на улице уже смеркалось. Подул ледяной пронизывающий ветер, быстро разогнавший туман, серое небо быстро начало заволакивать чёрными грозовыми тучами. Пожалуй, прежде чем отправляться на поиски, нам нужно подумать о гостинице, сказал Настя Денис. Придётся тут заночевать. Согласна, кивнула Настя. Ей хотелось побыстрее закончить со всем и вернуться домой, но она понимала, что без отдыха скоро просто свалится с ног от усталости. Английский язык Настя знала вполне сносно. Денис как оказалось тоже мог довольно бегло общаться с местными жителями. Им подсказали, где находится единственная в деревне гостиница, и путешественники отправились на её поиски. Вскоре Настя увидела большое двухэтажное здание, сложенное из крупного серого камня с высокой черепичной крышей. Они оставили машину на полупустой стоянке перед строением и вошли внутрь. За стойкой портье дежурила сухонькая старушка в длинном клетчатом платье. Добрый вечер, нам нужны две комнаты, на английском языке сказала ей Настя. Добрый вечер, кивнула в ответ старушка. К сожалению, сейчас у нас свободна только одна комната, но вам там обязательно понравится. Она очень большая, а из окна открывается чудесный вид на реку. Во что все остальные номера заняты? удивился Денис. У нас их не так уж и много, улыбнулась в ответ хозяйка гостиницы. А завтра в городе состоится большой праздник, поэтому наши постояльцы бронировали комнаты заранее. Соглашайтесь, и утром вас ждёт чудесный бесплатный завтрак. У нас договорённость с отличным кафе тут неподалёку. Они всегда кормят наших постояльцев. Что ж, в таком случае мы согласны, вздохнула Настя. Всё равно выбор у нас не велик. Уж на одну ночь как-нибудь переживём. Старушка с довольным видом кивнула, быстро их зарегистрировала в толстом журнале, затем пригласила Настю и Дениса следовать за собой. По русской деревянной лестнице они поднялись на второй этаж гостиницы и вскоре оказались в довольно уютной комнате. Настя восторженно ахнула. Она словно чутилась в спальне антикварного кукольного домика. На стенах висели многочисленные картины с пейзажами, на полу лежал толстый ворсистый ковёр. Единственные широкие окна комнаты обрамляли плотные тёмно-бордовые шторы с золотистой бахромой. В центре номера стояла большая двуспальная кровать, а рядом с ней располагались журнальный столик и два мягких кресла, у каждого из которых виднелось по старинному торшеру с кружевными абажурами. С потолка свисала красивая антикварная люстра с пятью рожками. В углу окна Настя увидела дверь, ведущую в ванную комнату. Пока Денис осматривался, старушка отдала Насте ключ от номера и вышла из комнаты. А кровать здесь всего одна? спросила Настя ей вслед. Да, с улыбкой кивнула старушка, удаляясь по коридору. И она очень удобная. Ничего, поспим мы на одной, сказал Денис. Это же всего на одну ночь. Настя вдруг почувствовала, что её щёки заливает румянец. Она не планировала спать с Денисом в одной постели. Но Логинова, похоже, эта ситуация ничуть не смутила, а даже позабавила. Разберёмся, заверил он Настю, и она молча кивнула ему в ответ. Нескольких минут спустя, оставив свои сумки в номере деревенской гостиницы, они отправились на поиски особняка, где когда-то жила бабушка Насти, Анастасия Бежетская.